Часть третья. Цель и борьба. Они познакомились 2 года назад, совершенно случайно по интернету. Обсуждали на форуме одну книгу "Схимники" Анхеле де Куатье. Обменивались своими впечатлениями, радовались общим открытиям. А в какой-то момент поняли, что просто не могут друг без друга и встретились. Иван приехал к Марии. Пару недель они провели за городом, в местном санатории на вододах. А потом Марьяна собралась и поехала вслед за Иваном. Жениться сразу не получилось. Родители Ивана были против. Но влюблённые и сами не очень-то спешили со всеми этими формальностями. Ведь важно другое, думали они тогда. Важно то, что мы любим друг друга. Иван ушёл, но Марьяна больше не плакала. Напротив, она успокоилась. На душе стало как-то ровно. У Ивана другая женщина. Он даже не старался отрицать это. Своей изменой он подтвердил худшие опасения и высказывания Марьяны. А коли так, то и хорошо. Ведь это значит, что Марьяна не клеветала на него, когда называла Ивана эгоистом, и не ошибалась, когда решила, что будущего у их отношений нет. Марьяна включила компьютер, интернет и вошла на сайт, посвящённый творчеству Анхеля де Куатье. Когда-то он был её любимым писателем, потом правда разочаровал, но привычка ходить на этот форум осталась. В какой-то момент форум переехал, но стал только лучше, и там у Марьяны появился искренний собеседник Биглец. От первых книг, в которых Анхель писала с крижалях, Марьяна получала огромное удовольствие. Каждая открывала ей какую-то новую грань жизни. Мир, видевшийся и представлявшийся Марьяне после этих книг, совсем по-другому. Она чувствовала, как с каждой новой книгой что-то менялось в нём, в этом самом мире, в лучшую сторону. Первое время Марьяна и Иван даже думали, что описываемые в книгах события чистая правда, что всё на самом деле так и происходит. Мексиканец приехал в Россию, нашел здесь избранного, и теперь они спасают этот мир и ищут скрижали завета. Но после золотого сечения автор стал писать какие-то нудные книги ни о чем. В скрижалях были самые настоящие истины. Из книги «Всю жизнь ты ждала» Марьяна поняла, что главное — это любовь. Из книги «Возьми с собой плеть», что с ненавистью надо бороться. Из учителя танцев и дневника сумасшедшего, что любовь преодолевает страдания и внутреннюю раздвоенность. Из маленькой принцессы, что правда побеждает зло. Из исповеди Люцифера, что каждый человек нужен вселенной. Потом появилось золотое сечение, и Марьяна расстроилась. Дело в том, что Иван, который с таким же интересом читал Скрижали, всё время объяснял значение Скрижалей по-своему, не так как Марьяна. И по золотому сечению выходило, что он вроде как был прав. Иван очень обрадовался и стал подсмеиваться над Марьяной. Но ведь золотое сечение ничего не доказывает. По большому счёту, скряжали для каждого свои, кто что прочёл, то и есть его правда, его знания, данные ему откровения. Марьяна пыталась объяснить это Ивану, но Иван её словно не слышал, только шутил и подначивал её. Но Марьяна всё равно знала, любовь Это главное. Да, а потом начались эти печати. Там и вовсе всё было какое-то искусственное, скучное, непонятно о чём. И зачем вообще писатель стал об этом рассказывать, подумала в какой-то момент Марьяна, и списался. И перестала читать. Иван иногда почитывал, но тоже без особого восторга, говорил, что просто приятно читать. Прежнего чувства, прежнего полёта души, как при чтении искряли, уже не было. А рассказывать про грехи человека? Ну зачем для этого Анхель де Куатье? Они ведь и так известны. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. И без печати понятно. А грешить? Марьяна не грешила, она посвятила свою жизнь любви. Это важно. В какой-то момент Иван пытался ей объяснить, что стремление к власти, эгоизм и зависть — это препятствие на пути к свету. И именно об этом пишет Анхель. Но на это Марьяна ответила, что у каждого человека свои препятствия на пути к свету. И главное это отсутствие любви. А если человек любит, то у него и вовсе нет никаких препятствий. Тогда Иван посмотрел на неё с раздражением и сказал: "Знаешь, Марьяна, ты говоришь это так, словно бы хочешь меня уесть. Ты что думаешь, я тебя не люблю? Ты любишь меня не так, как я тебя". ответила Марьяна, ощутив всем своим существом, что это именно так. Иван любит, но его любовь — это не то же самое, что любовь Марьяны. В тот день после этого злополучного, но необходимого разговора Иван и Марьяна впервые серьезно поссорились. Конечно, они ссорились и раньше, но после того, как Марьяна сказала Ивану правду, между ними пролегла трещина, которой впоследствии суждено было превратиться в самую настоящую пропасть». Человек странное существо. Он придумывает цели, насыщает их собственным чувством и дальше верит им, этим придуманным целям, как самому себе. Конечно, ему это не трудно, ведь они полны его собственным чувством. Только почему человек совершенно не задумывается о том, что цель можно только видеть, а придумать её нельзя. Цели вокруг человека, а не внутри него. Они в жизни, а не в его голове. Истинные цели это дела, а не идеи и идеалы. Дела, которые человек должен выполнить, потому что таков замысел, для того ему даются возможности. Но он отказывается от дел и предпочитает выдумывать себе иллюзорные цели, вместо того, чтобы выполнять своё дело. Поскольку цели человека выдуманные, эффекта он не достигает, злится и начинает спорить с жизнью. а потом, не добившись успеха, и воевать с ней. Это равносильно тому, как если бы плод внутри матери объявил бы войну её утробе. Человек решил, что он лучше Бога знает, что и как будет лучше, и теперь доказывает это. Он определяет задачи и цели. Человек живёт в мире иллюзорных целей и борется с тем, чьей частью является. Как палец является продолжением руки, Так и человек является продолжением мира. Он палец, решивший, что его рука недостаточно хороша для него. Он безумен. Марьяна авторизовалась на сайте под своим ником Солнце. Просмотрела активные темы и создала новую Разочарование с подзаголовком: Чему нас учит разочарование? Солнце. Сегодня я пережила самое большое разочарование в своей жизни. Никогда не думала, что это может быть так. Когда любишь, то многого не замечаешь. Это правда. Но не вся правда. Любовь — святое чувство, она дает тебе силы терпеть, входить в положение, понимать. Но как быть, если твое чувство не ценят, не дорожат им? Как быть, если человеку, которого ты любишь, на тебя наплевать? Как быть, если ты несешь ему в ладонях свою душу, а он отмахивается от нее, как от надоедливой мухи? Сегодня я пережила страшное разочарование и поняла, что любить надо не кого-то, а себя, потому что любовь, она у тебя в душе, а любить надо любовь. Нельзя любить холодность, жестокость, чёрствость. Меня предали. Очень стыдно, неловко об этом говорить, но это так. Меня предали. Предал человек, которого я любила больше всего на свете, больше жизни. Я могла, мне кажется, терпеть от него всё. Даже измену, наверное. Сегодня, кстати, об этом и подумала. Но нельзя терпеть пренебрежение к твоей любви. Это неправильно. Это преступление, преступление перед самой собой. Сегодня я пережила страшное разочарование. И сегодня же, вот странный день, я поняла и почувствовала, что значит настоящая, одаряющая любовь. Любовь это когда есть он, и ты больше ничего не боишься. Ничего. Это такая огромная внутренняя свобода, когда мир не закрывается от тебя, не прячется и не нападает, а открывается тебе. И если раньше у меня была любовь жертвенная, то теперь всё будет иначе. Я буду чувствовать своё сердце и верить ему. Раньше я тоже так думала, но это были только слова. Слова, слова, слова. А сегодня это стало частью моей жизни. Сегодня я пережила страшное разочарование и поняла, в чём причина. Причина в том, что я не слушала своё сердце. Оно ведь подсказывало мне: "Что-то тут не так, что-то тут неправильно. Не жертвуй собой", говорило мне моё сердце, но я не слушала его. Я думала, что любовь побеждает всё, преодолевает все препятствия. И это так, но и иначе. Она побеждает всё, преодолевает все препятствия, если ты любишь себя. Любишь Бога, который заключён как искра света в твоём сердце. Именно об этом когда-то писал Анхель, о том, что все мы частицы источника света, себя надо любить. Сегодня я пережила страшное разочарование. Кстати, когда-то я пережила разочарование в Анхеле. Можете меня ругать за это, но это правда. И теперь я понимаю, что у разочарования всегда одна и та же природа. Прежде я верила Анхелю и отдавала ему себя, но это была ошибка, потому что мое восхищение рождалось во мне, и я должна была благодарить не Анхеля, а свое сердце, саму себя. Я рассчитывала на его помощь, но не на себя, не на тот свет, который заключен в моем сердце. Я разочаровалась и по делам мне. Впредь я буду слушать свое сердце, беречь его и заботиться о нем». Сегодня я пережила страшное разочарование, но я извлекла урок. У меня не будет больше идолов и кумиров. У меня будет один Бог, как и заповедано в Библии. И этот Бог живёт в моём сердце. И этому Богу я посвящу свою жизнь. Возможно, когда-то в моей жизни появится человек, который будет думать так же, ведь Бог живёт в каждом сердце. И тогда мы сможем по-настоящему любить друг друга. В нашей любви Не будет ни жертвы, ни страдания, в нашей любви будет только высшее, в ней будет свет, и тогда мир открывается, и тогда мысли в голове Марьяны путались. Пальцы устали от напряжения, перестали попадать по клавишам. И сон, а Марьяна фактически не спала в эти сутки, увлёк её. Она уронила голову на клавиатуру, кликнув в последнюю секунду отправить. Марьяна очнулась через два часа от неприятного чувства скованности во всем теле. Она заснула в очень неудобном положении, прямо на столе. Ее руки, ноги, шея ужасно затекли, голова болела. Она случайно толкнула рукой у мышь, и заснувший было монитор ожил. Марьяна решила перебраться на диван, но что-то ее толкнуло посмотреть, что там с ее постом. На сайте был Биглец, и он уже успел оставить в её теме своё сообщение. Марьяна протёрла глаза и уставилась на экран. Биглец. Солнце совпадение или знак? Наверное, прав был Анхель, когда говорил, что нет в мире ничего случайного. Я тоже сегодня пережил страшное разочарование. Не разочарование даже, а? не подберу нужного слова. Смерть любви. Да, я пережил сегодня смерть любви, узнал о предательстве любимого человека. Впрочем, сам дурак, конечно. Всё к этому шло, но я был слеп. Ты права, солнце, любовь ослепляет. Знаешь, почему я назвал себя беглец? Потому что мне было тяжело с ней, хотелось сбежать. Ты права, нужно слушать своё сердце, и я сбежал. Вот хотя бы сюда. И здесь встретил тебя, солнце. Ты стала моим солнцем, моей радостью, моим другом. Я никогда не спрашивал у тебя, сколько тебе лет, чтобы думать, что ты моя ровесница, что ты моя вторая половина. Я сбежал к тебе, но продолжал быть с ней. Мне казалось, что если даришь человеку себя, всё, что у тебя есть, то он обязательно откликнется, отзовётся. Может быть, не сразу, но оценит, поймёт. Но я заблуждался, жестоко заблуждался. Мне хотелось думать о ней, что она особенная, не такая как все. Когда-то я даже чувствовал, что она меня понимает, что я ей не безразличен, но оказалось, что я был для неё просто путёвкой в жизнь, а не любимым. Ужасно чувствовать себя нелюбимым. Это так больно, так неприятно, так гадко. Ты любишь, хочешь, чтобы у человека всё было хорошо, а он он кивает головой, соглашается, принимает твои подарки, Но ты несёшь ему душу, как ты сказала, Солнце, а он отмахивается от твоей души, плюёт в неё. При этом продолжает говорить, что любит, что ценит, что дорожит. Даже говорит, что любит тебя больше, чем ты. Я читал твой пост и плакал, Солнце. Это слабость, это не по-мужски, но я плакал. Мне нечего скрывать. Плакал, потому что ты высказала все мои мысли. Любить нужно себя. Я сегодня это понял. Разочарование учит. В наших сердцах есть любовь, и мы должны быть им благодарны. Мы должны любить их, свои сердца. Бог в сердце, поэтому и любить нужно своё сердце. Это даёт свободу, ту самую от страха, о которой ты писала. Я плакал. Я плачу. Что-то кольнуло Марьяну в сердце, больно-больно, словно пчела ужалила. Она заколотила по клавишам. Солнце. Биглец, привет. Да, ничто не случайно. Я теперь совершенно точно, совершенно отчётливо это понимаю. Разве не чудо, что мы встретились с тобой на этом сайте? Нет, это самое настоящее чудо. Сегодня мне было больно, и тебе было больно. Но разве это не боль очищения? Подумай. Мы очищаемся от своего прошлого, оставляем его позади. Но зато мы приобрели великий опыт и великое знание. Я хочу тебе признаться, беглец. Я не случайно назвалась так, как назвалась, Солнце. Я прочитала несколько твоих постов, твоих грустных, печальных постов, в которых ты рассказывал о своём одиночестве. Сказал, что одиночество это тьма. И мне захотелось быть для тебя солнцем, согреть тебя своим светом. Знаешь, это родилось где-то в душе. И тогда «Форум как раз переезжал, и я пришла на новый форум с новым ником специально для тебя. Нет, ничто не случайно. Я думаю, ничто не случайно». Отправив сообщение, Марьяна замерла у экрана монитора. Минута, другая. Ответа не было. Марьяна встала и пошла на кухню. Кругом кровь, кровь Ивана. Осколки стекла. Марьяна почувствовала страх и отвращение. Ей вдруг стало противно, что этот человек был в её жизни. Он хотел подавить её, сделать ручной, как собачонку, а она терпела. Терпела потому, что любила, а он так ничего и не понял. Так ничего и не понял. Марьяна с отвращением обошла капли крови на полу, открыла холодильник, достала коробку молока, отпила прямо из неё и вернулась в комнату. Дрожа от нетерпения и страха, она нажала на клавишу обновления страницы. Экран моргнул, и на нём появилось новое сообщение Беглеца. Беглец. Правда? Солнце, моё сердце разрывается от радости. Неужели Бог услышал мои молитвы? Это правда? Ты сделала это для меня? Моя девушка никогда бы не поступила так. Она бы никогда не сделала ничего подобного. Она бы сказала, что это ниже ее достоинства, что она личность и не может поступать с этим. А ты, Солнце, сделала. Нет, Бог есть, Бог любит нас. И ты права, тысячу раз права. Мы должны любить свое сердце. Мы должны любить Бога, который живет в нем. Видишь, как мы поняли это, и сразу случилось. Мы смогли признаться друг другу в своих чувствах. И я хочу повторить, повторить это». Я полюбил тебя, солнце. Как только ты стала писать свои полные нежности и света посты, я полюбил тебя всей душой, всем сердцем. Возможно, я и не понимал, что люблю, не мог понять, но теперь я понимаю. Это так. Я люблю тебя, солнце. Мы говорим с тобой от сердца к сердцу, так искренне и свободно, как никогда прежде я не говорил в своей жизни ни с кем. Мы с тобой родные люди. Я всегда это чувствовал, но боялся признать это. Мне казалось, что это будет предательством, что я должен сохранять верность. Но кому? Человеку, который всадил мне в спину нож? Господи, и тебе ведь пришлось пережить то же самое. Как ужасно! Да, мне казалось, что я люблю мою девушку, но это была неправда. Я хотел ее любить. Я рассчитывал, что она изменится, станет другой, поймет, оценит, полюбит по-настоящему. Но это было неправильно. Так нельзя. Нельзя поступать вопреки своему сердцу, ведь это значит топтать Бога, а Бог не прощает такого обращения, не прощает. И правильно делает. Мы должны пройти весь путь и понять. Любить нужно своё сердце. И как только ты полюбишь его, Бог пошлёт тебе твоего человека, солнце. Марьяна расплакалась. Беглец говорил ей именно те слова, которые она хотела услышать. Он словно знал, что и как он должен сказать, чтобы дотронуться с своей душой до её души. Они родственны, они две половинки единого целого. Марианна поняла это настолько отчётливо, настолько ясно, что её сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Она так долго шла к этому, к осознанию этой жизни, пониманию её тайны. И сегодня всё открылось. Через боль, через страдания, но любовь побеждает всё. Она побеждает. Человек странное существо. В иллюзорном мире он чувствует себя комфортнее и счастливее, чем в реальной жизни, в мире, частью которого он является. Не потому ли так, что вся его даже реальная жизнь протекает в пространстве иллюзий? Не от того ли, что он так привык иллюзорности. Иллюзорные цели, иллюзорные противники это иллюзорные достижения и иллюзорные победы. Но человек принимает иллюзию за реальность, а реальность жизни становится для него иллюзией. Знает ли он, что призван к делу? Но даже если бы и знал, то разве бы смог его выполнить? Нет. И потому ищет он не дело, а цель, которую он раскрасит своими чувствами и восторгами, а дело Оно не слишком живописно, да к тому же не имеет цели, поскольку оно само цель, а точнее смысл. Но упивается человек собственными чувствами и не видит того, что лежит на поверхности. Когда же кажется человеку, что глядит он в глубину и видит истину, на самом деле он подобен тополинному пуху, поднят ветром, который несёт его в никуда.